Тогда бы я тоже влез на ринг и напал бы на старичка Самсона. И толпа бы орала от восторга. Я бы ему показал. Я бы его так вышвырнул с ринга и стал бы настоящим героем Блэк-Оука. А так мне оставалось только освистывать его. И тут на сцене появился Хэнк Спруил. Он прошел вдоль ограждения ринга, подрёв зрителей и остановился. Стоял он достаточно долго, чтобы привлечь внимание Самсона. Толпа смолкла, а эти двое стояли и мерили друг друга взглядами. Потом Самсон подошел к краю ринга и сказал, «Ну, заходи сюда, малыш». Хэнк, конечно, только усмехнулся в ответ. Потом подошел к Далиле и достал из кармана деньги. «О-ля-ля, — воскликнула Далила, принимая деньги. «25 долларов». Толпа недоверчиво забормотала. «25 баксов!» — произнес мужчина сзади. «Это же недельный заработок!» «Да, но он может выиграть 250», — заметил другой. Толпа сгрудилась возле ринга. Мы с Дэуэйном пробрались в первый ряд, чтобы взрослые не закрывали нам ринг. «Как вас зовут?» — спросила Далила, поднимая микрофон. «Хэнк спруил, прорычал тот. «Ставка такая же, десять к одному». «Точно такая же, мальчик. Ты не боишься ставить 25 долларов?» «Не боюсь. И все, что я должен сделать, — это продержаться на ринге минуту». «Да, шестьдесят секунд. Знаешь, за пять лет Самсон не проиграл ни одной схватки». Последний раз он был побежден в России, они там смошенничали. «Плевать мне на Россию», — сказал Хэнк, снимая рубашку. «Еще какие правила?» «Никаких». Она повернулась к толпе и со всем драматизмом в голосе, на какой только была способна, прокричала. «Леди и джентльмены, великого Самсона вызвали на бой. Самый страшный бой за все времена. Мистер Хэнк спруил, поставил 25 долларов на эту схватку, а ставка 10 к одному». Никогда прежде в истории никто не ставил такую сумму. Самсон прохаживался по рингу, демонстрируя свои мышцы и потряхивая локонами, он явно с нетерпением предвкушал предстоящую схватку. «Покажите деньги», — прорычал Хэнк Даливи. «Вот они», — сказала она в микрофон. «Нет, я хочу видеть все 250». «Да они нам не понадобятся», — со смехом ответила она. Но в ее смешке проскользнула некоторая нервозность. Она опустила микрофон, и они еще некоторое время спорили и торговались. Из толпы вылезли Боя и Дейл, и Хенк поставил их возле маленького столика, где Далила держала деньги. Когда он убедился, что деньги на месте, то влез на ринг, где великий Самсон ждал его, скрестив на груди могучие руки. Это не тот, что убил Джерри Сиско?» – спросил кто-то позади нас. Он самый последовал ответ. Он почти такой же здоровый, как Самсон. Хэнк был на несколько дюймов пониже, и грудь у него была не такая мощная. Он вроде бы не видел для себя никакой опасности. Самсон начал пританцовывать вдоль одной стороны ринга, а Хэнк следил за ним, вытянув руки вперед. «Вы готовы?» – прокричала в микрофон Далила. Зрители еще больше сдвинулись вперед. Она ударила в колокол. Оба борца злобно разглядывали друг друга. Хэнк, однако, все еще стоял в своем углу. Время работало на него. Через несколько секунд Самсон, который, как я подозревал, уже понял, что ему придется туго, двинулся вперед, пританцовывая, приседая и вихляясь, как обычно делает настоящий борец. Хэнк стоял совершенно спокойно. «Давай, давай, малыш, выходи!» – заорал Самсон с расстояния в пять футов, но Хэнк оставался в своем углу. 45 секунд, объявила Далила. Ошибка Самсона заключалась в том, что он решил, что это схватка борцов, а не просто драка. Он попробовал нижний захват в расчете применить один из своих приемов и зажимов и на несколько секунд оставил лицо открытым.